Глава тридцать восьмая Дом, где жил герой моей будущей статьи, был самый обычный хрущевкой. Панельная пятиэтажка в окружении еще нескольких таких же. Но что удивительно, на другой стороне переулка Павлентьева располагались уже кирпичные четырехэтажки. Это я помнил еще по своей прошлой жизни. Я безошибочно выбрал второй подъезд, потому что в точно таком же доме жил мой друг детства Васька Строев, а потом я в универе встречался с девушкой из Панельги, этого же типа. Так что планировку я знал как собственное пять пальцев на любой из здруг. И никаких бронированных дверей с кодами и домофонами еще не было. Поднялся на третий этаж, повернул налево, из четырех квартир на этаже двадцать девятое располагалась именно с этой стороны. Нажал на кнопку звонка, услышав резкий тревожный звук, мне тут же открыл сам Павлик. Парень лет тридцати, невообразимо бледный даже для нашей средней полосы. Я снова представился, мы обменялись рукопожатиями и пара дежурных фраз. В ладони Павлика оказалось вялый, хотя в целом он выглядел вполне крепким. Это меня насторожило, однако я не стал акцентировать свое внимание. Мне предложили тапочки, от которых в сторону рванул серый кот. А потом мы прошли на крошечную кухоньку, где хлопотала миловидная девушка в цветастом халате и однотонном голубом пиджаке. Оксана. С улыбкой представилась она, приподнимая крышку со шкварчащей сковороды. Пахнула картошка с грибами, и я потянул носом воздух. Павел тем временем предложил мне стул и спросил: "Не откажетесь с нами поужинать?". С большим удовольствием улыбнулся я. Помня о том, что Кошеварову нужно худеть, я попросил положить мне совсем немного. И Оксана поначалу даже расстроилась, но я честно объяснил ей, что борюсь с лишним весом, а потому с большим трудом удерживаюсь от того, чтобы съесть всё. Девушка рассмеялась, и мы принялись ужинать. Оксана поинтересовалась, откуда мы знакомы с её отцом. Я рассказал, как мы с ним и с Гришей чёрбой изготавливали кровлю. Потом мы остались на кухне с Павликом, чтобы поговорить уже по делу. Я достал из кармана миниатюрный Panasonic с маленькой кассетой и включу запись, предварительно предупредив об этом своего собеседника. Параллельно с этим я просматривал фотоальбом с поистине уникальными кадрами. Их мне обещали выдать на время для газеты, чтобы сделать копии и проиллюстрировать материал. История этого парня была с его точки зрения простой, а с моей захватывающей. Он работал здесь, в Андроповске, в автобусном парке, водил пассажирский лаз. Категорию Д получил на гражданке, а С еще в армии, поэтому его призвали на военные сборы как шофера, откуда перекинули в зону отчуждения. Там он возил ликвидаторов к аварийному блоку и обратно. После каждого такого рейса его свинцобус, то есть закрытый свинцовой защитой автобус модели Таджикистан, тщательно мыли, как и его самого. Говорили, что с собой ничего нельзя брать. Потом свинцобус оставили в могильнике на вечное гниение. Поначалу было страшновато, говорил он. Большой, чистый город и пустой, как будто все вымерли. А по улицам бронированно спортёры, БРДМы и самые обычные подевалки. Только водители затянутся с ног до головы в костюме химбаза и глаз не видно за стёклами противогазов. А ещё тут Павликс слегка вздрогнул. Машины лили на асфальт не воду, а клейкую жидкость, которая прибивала радиоактивную пыль, не давая ей разлететься от ветра. Примечание: БРДМ боевая разведывательно-дозорная машина. РХБЗ радиохимбиозащита. Конец примечания. По дороге им несколько раз попадались мародеры. Павлик был в этом уверен, потому что те едва завидев автобус с людьми, быстро прятались за росли. Некоторые прямо на машинах сворачивали в лес. Один раз какую-то шестерку солдат раздавили гусеничной ИМР, то есть инженерной машиной разграждения. Я видел такие на фотографиях, а один раз даже в одном из транспортных музеев в Москве. Это фактически танк. Павлик объяснил, что у шестёрки весь багажник был забит украденными из пустых домов вещами. Её водителя задержали милиционеры. Дорогу в этот момент перекрыли. И тут мимо как раз ехал экипаж ИМР. Как только военные узнали от милицейского сержанта, что в машине заражённый скарб, ещё и краденый, расплющили элековушку без лишних сантиментов. Видел Павлик, и как землю хоронили в земле, как сваливали в яму убитых кошек и собак. Потом эти ямы заливали бетоном. Жутко, говорил он, просто жутко. Но при этом парень хорошо понимал необходимость всего, что происходило и происходит там до сих пор. В районе Чернобыля у планеты зияла огромная рана, которую требовалось как можно скорее закрыть, чтобы она не пошла дальше, не разозлась по всему телу земли. Он всего лишь возёл ликвидаторов на свинцовозе, повторял Павлик. Ничего героического не совершил. А вот те, кто расчищал крышу четвёртого блока, Кто тушил пожары 26 апреля, они-то как раз проявили невероятную добрость. И он, Павлик, был бы рад быть в рядах первых, но ему доверили только водить машину. "Вы знаете", проговорил я, когда мой собеседник замолчал. "Я с вами не соглашусь. Возить людей в заражённые радиацией местности это тоже подвиг, и вы должны об этом помнить, не стесняться того, что вы там были". "Наверное, вы правы", слабо улыбнулся он. "Но меня учили, что нужно действовать, а не рассказывать". Вот вы и действовали, уверенно кивнул я. Кстати, как вы? Я не сильно вас утомил. Нет, нет, все нормально. На ручьё то браво произнёс Павлик, но я-то видел, как ему тяжело. Водички бы только. Он попытался встать, но не смог. Из комнаты тут же пробежала его супруга. Помогла мне снова усадить сопротивляющегося парня на стул, налила в граненый стакан воды из чайника, а я окончательно убедился в том, что Павлика надо спасать. Вот что. Я нахмурился. Я запишу вас к хорошему врачу. Не относитесь наплевательски к собственному здоровью и не вздумайте сопротивляться. Отказов я не потерплю. Я не знал, кто в советском Андроповске мог помочь Павлюку, но я был точно уверен, что Аглая Емпольская не останется в стороне. Не сама так направит кого-нибудь к тому же самому своему учителю, как его? Точно, Королевич Василий Васильевич. Спасибо вам, Евгений Семёнович. Сказала мне Оксана, едва сдерживая слёзы: "Он ведь упрямый, с ним только так. Берегите себя". Кивнул я ей, пожав вялую руку Павлика, принялся собираться. "Если что, Оксана, вызывайте скорую помощь. Не слушайте его. И вот вам мой номер". Я быстро набросал свой рабочий телефон на листочке в блокноте, вырвал его и протянул жене Павлика. Ещё раз поблагодарил обоих за приём, и особенно за фотографии. Попрощался и вышел за дверь. Там внизу меня ждала уютная Волга с терпеливым таксистом Петром. Утреннюю планёрку я твёрдо решил провести как семинар. Голова у всех свежая, материалы пока что в работе, и до выхода номера ещё далеко. Так что едва придя на работу, я сразу же попросил Валечку организовать мне сбор журналистского коллектива. На вторую неделю сотрудники уже привыкли к новому Кишеварову и точно не ожидали никакого подвоха. Они улыбались, свободно размещались за большим столом и сразу же готовили письменные принадлежности, как прилежные студенты, ей-богу. "Товарищи, у меня к вам серьёзный разговор", начал я и тут же понял, что выбрал неправильный оборот. Все моментально как-то подобрались, насторожились, видимо, решили, будто я их буду за что-то отчитывать и распикать. С одной стороны, это так и есть. Все-таки сейчас мы будем разбирать стиль заголовка, в котором грызат все без исключения. Но с другой нельзя подходить к людям из 80-х с требованиями из будущего, а потому надо бы скорректировать свой заход. Помните, мы с вами поставили задачу сделать нашу газету одной из лучших. Я обвел всех внимательным взглядом. Так вот, речь пойдет об этом. Сегодня у нас с вами, считайте, начнутся курсы повышения квалификации. Журналисты тут же расслабились, чуть ли не выдохнули. Я тут просмотрел подшивку нашего издания за последние годы. Все внимательно слушали. И сделал вывод, что мы подходим к заголовкам слишком формально, а между тем это своего рода витрина хорошего текста. Я сознательно не стал переносить ответственность на коллектив, поэтому и сказал: "Мы подходим, а не вы подходите". Всё-таки для них я по-прежнему Евгений Семанович Кошеваров, их редактор, а вовсе не Женька Кротов из прекрасной России будущего. И все косяки газеты это и моя недоработка. Послушайте, Евгений Семенович, старик Шикин поднял руку, будто школьник отличник. Но ведь главное в тексте это суть, смысл. Ефёрно Пантелеймон Ермалаевич кивнул я. Но даже самый талантливый текст нужно захотеть прочитать, чтобы оценить его гениальность. А что может проводить аудиторию, хотя бы пробежаться по статье глазами, именно заголовок. Броский, яркий, каламбуристий. Ну ведь это приём из западной бульварной прессы. Первые за всё время со мной решило поспорить Людмила Григорьевна Метелина, тихая бабушка, которая в газете составляла колонки районных новостей о сборе урожая и прочих производственных процессах. Хёрстовина улыбнулся Болбаш, весело подмигнув мне. Ульям Хёрц хочу вам напомнить, был учеником Джозефа Пулитцера. Я выразительно посмотрел сначала на своего заместителя, потом на Метелину, того, в честь которого названа премия за точность и приверженность читательским интересам. Я отнюдь не возвеличиваю западную журналистику, в особенности жёлтую. Но кое-в чём нам с вами стоит у них поучиться умению заинтересовать читателя, так 100%. Примечание. Джозеф Пулицер, американский журналист и издатель. Его именем названа одна из престижных премий в области СМИ. Конец примечания. Задача советской газеты доносить до читателя правду, не унималась Людмила Григорьевна. Так мы этим и занимаемся, спокойно парировал я. и продолжим заниматься. Но чем больше людей заинтересуются нашими текстами из-за правильных заголовков, тем больше будет прочтения и до тем большего количества советских граждан мы донесём достоверную информацию. Но ведь они и так прочитают. Метелина твёрдо решила меня переспорить. Вот уж верно, в тихом омуте черти водятся. Не нужно думать, что люди читают просто по факту. отрезал я, намереваясь прекратить эту дискуссию. Да, есть те, кто поглощает газеты и книги от корки до корки, но большинство людей избирательные. Для них мы и будем выдумывать яркие заголовки, привлекающие внимание. Никто не говорит, будто мы должны писать что-то вроде Гигантская соранча в штате Айова закрыл дошкольный автобус. Нет. Не путайте, пожалуйста, просто громкие заголовки с интересными. И если вы дойдёте мне договорить, то сами сделаете те же выводы. Разгоревшаяся перепалка лишь подогрела интерес журналистов к моим словам. Митчелло понял, что я все равно буду стоять на своем, притихло, но явно не сдалась. Наоборот, смотрела на меня теперь с нескончательно, мол, давай, кошечонок, расскажи нам о журналистике. Хотя, быть может, я сейчас на эмоциях преувеличиваю. Скепсис тоже нужен, главное, чтобы он был здоровым, а не просто ради поспорить. Итак, я продолжил. У нас есть всего несколько секунд, чтобы зацепить читателя заголовком. Возмем, к примеру, вот этот материал. Я взял заранее заготовленную газету. Как он озаглавлен: "Гордость района". Не спорю, информационный повод отличный. Рекорд по надоям молока в 1985. -м. Но заголовок тухлый. Уж простите меня за резкость. Потому что точно так же можно было назвать и статью про деревенских механизаторов, которые собрали самодельный комбайн, или про животноводов, которые получили награду на ВДНХ. Понимаете, о чём я? Мы должны заинтриговать читателя. Подола голос Зои Шабановой. Чтобы заголовок был ярким и буквально заставлял прочитать подробности. Имена, подтвердил я. Почему бы не назвать статью, скажем, 100 вагонов молока. Так интересней, кивнул бульбаш. К нему присоединился Шикин, а потом и другие журналисты, кроме Метелиной, которая и писала про гордость района. Теперь другой пример. Я быстро нашёл статью самого Виталия Николаевича, чтобы не быть пристрастным. Два года назад вышло интервью с Прасоловым, предшественником Анатолия Петровича Краюхина на посту первого секретаря. И что мы видим? Геннадий Прасолов отвечает на вопросы. Бульбаши узнав собственный текст, панурился и опустил взгляд. Хотя в целом его заголовки меня радовали. Он был одним из немногих, кто не стеснялся оригинальничать. Например, статью про дорожный ремонт назвал «Скатертью дороги». Небох весь, что по меркам XXI века, но довольно смело для советской районки 80-х. А тут вдруг такой нечитаемый официоз. А я вот нашёл интересную фразу, невозмутимо продолжил я. Просолов рассказывает, как во время паводка он на вертолёте зону подтопления облетал. А когда спустился и выходить стал, ему от ветра галстук по лицо заехал. Так Просолов его тут же стащил, в карман убрал и пошутил: "Жизнь заставит и галстук снимешь". Чем не цитата для заголовка. У меня вопрос, Евгений Семёнович, гордо подняла руку Людмила Григорьевна. Если все эти заголовки неправильные, как же вы их в свое время пропустили? Ее глаза ехидно блеснули. Тихая бабушка, решившая сегодня побыть моим оппонентом, предвкушала победу. Потому-то и пропустил, улыбаясь ответил я, что сам был таким же неправильным. Но никогда не поздно меняться, особенно в лучшую сторону.